Глава 15. Ночь я провела в больничном крыле. Доктор отпустил меня утром, но на занятия в этот день дало освобождение. Яна он пообещал тоже выписать вечером. Чему тот не сказан, наобрадовался. Впрочем, как и я. Пока Чарли была на лекциях, я прибралась в нашей комнате. Отнесла свои и я на вещи в стирку, кое-что я ему успела купить в Элиосе, но в следующий раз планировала приобрести побольше одежды и на него. Тем более, что Лукрецкий обещал проспонсировать как опекун, пусть и не официальный. Обедать я отправилась уже в столовую, где встретилась сразу со всеми друзьями. Мы сели за один столик, и я рассказала им о своем видении с богами, а также о вчерашнем походе в лавку артефактов вместе с Лукрецким. Марк, как всегда, пытался шутить по этому поводу. Александр впал в задумчивость, а Чарли больше всего восхитили сами кристаллы. В этот раз я прихватила с собой оба. Особенно ей понравился тот, что выбрала я сама. Классическая круглая огранка, как настоящий бриллиант. Не поймёшь так сразу, что не натуральный, сказала она, рассматривая. В драгоценностях, как и в моде, Чарли разбиралась лучше многих профи. Я тоже такой хочу. Покажешь потом, где та лавка артефактов? Мне тоже пора купить себе свой собственный кристалл. Хорошо, в следующий раз покажу, я улыбнулась. Я запомнила дорогу. Боюсь, что с такой страстью к камушкам Чарли скупит всю лавку, подначил её Марк. Но Чарли сделала вид, что не услышала. Она продолжала демонстративно игнорировать Марка, а тот, похоже, не понимал, в чём дело. «Куда ты сбежала тогда в Элиосе?» Мне, наконец, удалось задать подруге этот вопрос, когда мы возвращались в общежитие. «Ай, забудь!» Она отмахнулась. «Как тут забыть?» — возмутилась я. «Я так переживала! Ты хоть не наделала глупостей?» «Какие глупости?» Чарли надулась. «Ты не следила за Марком и Каролиной? Не пыталась разузнать правду?» «Нет». Она опустила глаза. Я упустила их, а потом мне нужно было побыть одной. И я пошла в кондитерскую "Сладкие радости". Я всегда заедаю стресс пирожными. Могли бы и меня позвать, сказала я с лёгким укором. Я, между прочим, тоже люблю пирожные. Прости, подруга посмотрела на меня виновато. Я тогда была не в себе. В следующий раз обязательно сходим туда вместе. Договорились, я усмехнулась. И долго ты там сидела, пока не пришёл Скай? Вздохнула Чарли. Мы ещё с ним немного побыли там и пошли назад. Спасибо, что забрала мои покупки. Я в тот момент совсем о них забыла. Ну как же я оставила бы всю эту красоту? Я с весёлой улыбкой взяла её под руку. Нет, это святое. Чарли тоже засмеялась, потом снова погрустнела. Я не знаю, что мне сейчас делать, проговорила она тихо. С Марком мне надо узнать, что у них с Каролиной Если всё подтвердится, моё сердце будет разбито окончательно, и потеряется весь смысл моего существования. Ты что такое говоришь? я тряхнула её за руку. Смысл есть всегда, и он точно не в парне, который не может определиться. Марк он хороший, но не постоянный, как мне кажется. Тебе нужен тот, кто будет любить тебя. И где такого найти? Чарли горько усмехнулась. Ну, Я пожала плечами. Посмотри вокруг. Может, он рядом или ещё ждёт тебя впереди? Чарли на это хмыкнула, затем нахмурилась. И всё-таки, если у Марка связь с преподавательницей, это ведь ужасно, да? Аморально и неприлично с обеих сторон. За такую связь их могут обоих исключить из академии. Уже были случаи, задумалась я. Нет, но это ведь и так понятно, разве нет? Я снова пожала плечами, не зная, что сказать. «Диана!» Вдруг окликнули меня. Это оказался Лукрецкий. «Как самочувствие?» Поинтересовался он, приблизившись. «Оберег носишь?» «Да. Я показала синий кристалл, который висел у меня на шее. Чувствую себя тоже отлично. Больше тех приступов не повторялось». «Прекрасно. Все прекрасно». протянул Роберт. Но тебе нужно дополнительно заниматься. Ты помнишь, чтобы усилить способность вмещать в себе всю магию и контролировать её. Помню, ответила я. Но не знаю, с чего начать. Сходи в библиотеку и возьми книги по временной сингулярности Тайсона Тирта. Роза подберёт тебе. Запомнила. Да, думаю, да. кивнула я не очень уверенно. Временная сингулярность. Хоть бы правильно произнести потом. — И не затягивай с этим. Скоро начало турнира. Тебе новые знания очень пригодятся. — доложил Лукрецкий. — И да, не забудь о подготовительных занятиях к турниру. Сегодня вечером уже второе вчера ты пропустила. — Ну и зануда! — скривилась Чарли, как директор отошел от нас. — Теперь он от тебя не отстанет. — Похоже на то. Со вздохом отозвалась я. В таком случае мне, наверное, стоит прямо сейчас заглянуть в библиотеку. Ты тогда иди. А я к нам в общагу маникюр надо обновить. Подруга помахала пальчиками. Сломала ногт, стоит подправить до вечернего занятия. Хорошо, увидимся позже. Я усмехнулась и свернула на дорожку, ведущую к библиотеке. Роза нашлась за своей стойкой. Правда, сегодня к ней выстроилась небольшая очередь. Когда подошла моя, библиотекарь сразу сказала: "Ты, видимо, за учебниками по временной сингулярности?" "Да, как вы узнали?" Я несколько опоздала. Ректор только что прислал сообщение, коротко пояснила Роза. Но подготовить их я не успела, так что подожди. Вот значит как. Лукрецкий решил не доверять мне и сам позаботился о книгах. Вроде бы и радоваться надо, но как-то всё равно неприятно. Будто я непутевая какая-то. Роза вернулась с тремя томиками. Странно, что они не сами прилетели на стойку. Ещё что-то, может? Поинтересовалась она, записывая книги в книге формуляр. Нет, хотя да, посхватилась я. Есть ли какая книга, где можно посмотреть, как выглядят боги альянса? Достоверно. Достоверно, усмехнулась Роза. Фотографируются они точно не любят. Да я не о фотографиях, понимаю, я тоже улыбнулась. Но какие-нибудь рисунки, портреты, более подробные. Одну минуточку. Библиотекарь сощурилась задумчиво, затем прищёлкнула пальцами и на стойку выпрыгнула книга, большая по формату, но не очень толстая, похожая скорее на альбом. Вот, совсем новое издание. Думаю, это то, что тебе нужно. Только её с собой дать не могу, читай здесь. Хорошо, спасибо. С жаром поблагодарила я и забрала книгу. Мне повезло найти свободное место подальше от других студентов и поближе к окну. Я сразу открыла книгу. На её обложке значилось: "Теология Альянса". Текста в ней оказалось мало, как я и думала, а вот рисунков множество. И на всех были изображены верховные боги двенадцати миров, их родственные связи и верные помощники. Одни иллюстрации были чёрно-белые, другие цветные. Я внимательно вглядывалась в мужские лица, искала что-то знакомое: взгляд, улыбку, который запечатлела моя память за мгновение до того, как Дарьяна перешел ко мне. Но, увы, взгляд бога-викинга был суров, но не холоден. Старца мягкий и понимающий. Улыбка бога-юноша сияла, как солнце, а воина была сдержанной и спокойной. Лицо бога-моего мира так и осталось в тени, однако он везде был изображен в светлом плаще, переливающемся на свету. Тот же, кого я искала, носил тёмный. Я перелистнула последнюю страницу и застыла, боясь вздохнуть. Это был он. Точно он. Смотрел прямо на меня и также усмехался. Я перевела взгляд на короткую надпись под ним. Тот, кого мы должны отправить обратно в бездну, да будет так. Мои руки дрожали, когда я закрывала книгу. В голове билась только одна мысль. Это был властелин бездны? Вот только я не понимала, никак не понимала, как он оказался там, вместе с богами. Зачем приходил ко мне? Ты уже всё, Диана, голос Розы вернул меня в реальность. А я и не заметила, как оказалась около библиотечной стойки. Да, я уже всё прочитала, спасибо. Ответила на автомате и отдала книгу. Остальные вернёшь, когда будет возможность, сказала мне в след Роза. Я кивнула и направилась к выходу. Ты чего такая? Словно тебя в той библиотеке томиком по голове ударили. Хмыкнула Чарли при виде меня. Что-то случилось? Да нет, ничего особенного. Мне вдруг стало страшно рассказывать Чарли о том, что узнала. Просто Думаю о том, как буду изучать всё это. Я продемонстрировала ей библиотечные книги. Мне там всё лишь через слово понятно. Сочувствую, вздохнула подруга, и тут протянула мне свои руки. Зацени, как цвет. Я посмотрела на её аккуратные, покрытые персиковым лаком ногти. Очень красиво. Подойдёт к моей новой кофточке. Чарли была довольна. Ты, кстати, не расслабляйся. Уже надо бы собираться на занятия. А что она вообще из себя представляет? Я попыталась отвлечься от своих угнетающих мыслей и подошла к шкафу. Да и ерунда какая-то, ответила подруга. Вчера историк мучил датами и событиями, сегодня вроде по географии гонять будут, а завтра теория магии. На этих словах Чарли помрачнела, видимо, вспомнила, что её ведёт Каролина. И зачем это? Разве это интеллектуальные соревнования? Удивилась я. Не знаю, но в прошлом году был конкурс на эрудицию, отозвалась Чарли. Я думала к этому готовиться самостоятельно, а на занятия их какой-нибудь практикум по магии. Я остановилась у зеркала, выбирая наряд из своего скромного гардероба. Юбка или джинсы? Однозначно юбка, сказала Чарли. С четверга, говорят, как раз практические занятия и начнутся. А теорию прогоняют, чтобы у всех участников были одинаковые шансы. И у первокурсников, и у пятикурсников. Слушай, я стала переодеваться в юбку по совету подруги. А первокурсник хоть когда-нибудь выигрывал турнир? Просто мне кажется, силы в любом случае не равны, чтобы там не говорили. Честно? Первокурсника-победителя не было до сих пор. Чарли вздохнула. Я имею в виду за последние годы, когда турнир вернулся после перерыва. А раньше, даже не знаю, может, кто и был. Но я и о второкурсниках не слышала, так что шансы и у меня не велики. Не волнуйся. Я вообще ни на что не надеюсь. Просто поучаствую для впечатлений и всё. Да я тоже не особо на что-то надеюсь, отозвалась я. Вот только, кажется, Лукрецкий и другого мнения. Иначе не знаю, зачем он так подталкивал меня к участию. Все будущие участники турнира собрались в указанное время в аудитории, где мы проходили географию Альянса. Мы с Чарли пришли одни из последних, поэтому пришлось сесть на задний ряд, тем самым существенно отдалившись от Марка и Александра, которые сидели почти впереди. Зато почти по соседству с нами сел Скай. Он робко улыбнулся, поздоровавшись со мной и отдельно с Чарли. Подруга же едва обратила на это внимание, её взгляд был устремлён на макушку Марка. Лекция была не самая занимательная, хотя её и вёл Ричард Беккинс. Он просто с неимоверной скоростью выливал на нас информацию, а мы по желанию должны были её конспектировать. Большая часть для меня была новой, и я вначале честно пыталась всё записывать. Потом же пальцы устали, и я отложила ручку. Видимо, на выходных придётся самой простудировать учебники географии за первый и второй курс. Благо, на третьем этого предмета уже не было. Я который раз пожалела, что ввязалась в этот турнир и по-прежнему не понимала, за что меня выбрали боги. Если это действительно были боги, а не спектакль с использованием магии, на этот счёт в академии тоже ходили слухи. После занятия мы ещё перекинулись несколькими словами с Марком и Александром, потом же парни поспешили готовиться к какому-то завтрашнему зачёту, а я направилась в больничное крыло за Яном. Он же уже ждал меня одетый в кабинете доктора Райнса. Мортис с ним не было, как оказалось, убежал к Тине на кухню поживиться чем-нибудь. Значит, выписываете, Яна. Я была счастлива, что доктор принял такое решение, но лёгкое беспокойство за здоровье брата всё ещё бродило во мне. Слишком много я пережила волнений за последнее время. Есть какие-то указания? Следите за самочувствием и температурой, сказал Райнс. Чуть что забеспокоит, сразу ко мне. И тебя это тоже касается, Диана. Но, думаю, все будет хорошо. Спасибо. Я взяла Яна за руку, и мы пошли к общежитию. По пути мы встретили Чарли, которая дожидалась нас на улице. Держи. Она протянула Яну леденец. Вишневый, любишь? Люблю. Брат охотно взял конфету и тут же засунул ее за щеку. В комнате тебя еще много вкусного и интересного ждет, сказала я. Только сразу всё не есть, а то же вот заболеет. Чарли тут же отправилась в душ, а мы с Яном стали разбирать его подарки из Изелёса. Значит, я никогда не буду магом? Ни с того, ни с сего произнёс Ян, хотя ещё минуту назад увлечённо собирал конструктор. Кто тебе это сказал? спросила я, растерявшись. Роберт, он приходил сегодня. Брат уже не улыбался. Он сказал, что ты спасла меня, забрав мою магию, иначе я бы умер. Это правда? Правда. Горло сдавил спазм. Значит, я не смогу стать великим героем. Ян шмыгнул носом. Спасать людей, тебя, маму и папу, героем ведь можно стать и без магии. Я обняла его. Есть очень много профессий, где не нужна магия, чтобы спасать людей. Пожарные, врачи, полицейские они все герои. А ещё ты забыла о стилистах, модельерах и дизайнерах? На пороге ванной появилась Чарли с полотенцем на голове. Кто будет спасать людей от безвкусицы и вульгарности? Кто будет делать их лучше и прекраснее? Она улыбнулась и подмигнула Яну. Может, станешь моим стилистом? Тот хмыкнул, но, кажется, всё же повеселел. Ладно, я всё равно стану супергероем, сказал он после. Потом решу, каким именно. А пока помогите мне собрать этот конструктор. С удовольствием отозвалась Чарли и села рядом с нами. Я, знаете ли, мастер собирать конструкторы. Сейчас увидите сами.